Когда мы отсюда поедем, я готов опять принять вас к себе. Я теперь только так. Ну, одним словом, ведь вы понимаете же причины, — вскричал он отчаянно, — Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что все обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти. Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут, и как на них поглядят, и будет ли прилично вот то-то -то и то-то, -то. одним словом, держат себя точно в корсете, особенно претендующие Назначение. Самое любое для них какая-нибудь предвзятая расустановленная форма, которой они арабски следуют в отелях, на гуляниях, в собраниях, в дороге. Но генерал проговорился, что у него, сверх того, были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то особенно держаться от того, то он так вдруг малодушно и струсил и переменил со мною тон. Я это принял к сведению и заметил. И, конечно, он мог с дуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было и в самом деле быть осторожным. Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить, собственно, генерала. Но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мною так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться». Моё школьничество могло, наконец, её компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кое-какие другие ощущения и желания. Если я, например, исчезаю перед нею самовольно в ничто, то это вовсе ведь не значит, что пред людьми я мокрая курица. И уж, конечно, не барону бить меня палкой, Мне захотелось над всеми ними насмеяться. А самому выйти молодцом, пусть посмотрят. Небось, она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица. Удивительное известие. Сейчас только услышал от нашей няни которую встретил на лестнице, что Мария Филипповна отправилась сегодня одна-одинёшенька в Каулсбад с вечерним поездом к двоюродной сестре. Это что за известие? Няня говорит, что она давно собиралась. Но как же этого никто не знал? Впрочем, может, я только не знал. Няня проговорилась мне, что Мария Филипповна с генералом еще третьего дня крупно поговорила. «Понимаюсь. Это, наверное, мадемуазель Бланш. Да, у нас наступает что-то решительное».